Соответственно, сущностью экстравертной установки воздействия и проявления этих лиц бывают тем благоприятнее или лучше, чем ближе они к внешнему. Их лучший аспект находится на периферии их сферы деятельности. Чем глубже проникаешь в их царство, тем заметнее становятся неблагоприятные последствия их тирании. На периферии пульсирует еще другая жизнь, которая воспринимает истинность формулы как тирания, ценный придаток ко всему остальному. Но чем глубже проникаешь в ту сферу, где властвует формула, тем более отмирает всякая жизнь, не соответствующая формуле. Испытывать на себе дурные последствия экстравертной формулы приходится больше всего членам его же семьи, ибо они первые неумолимо оччастливливаются ею. Но больше всего от этого страдает сам субъект. И так мы подходим к другой стороне психологии этого типа. То обстоятельство, что никогда не было и никогда не будет такой интеллектуальной формулы, которая могла бы вместить в себе и надлежащим образом выразить полноту жизни и ее возможностей, вызывает некую задержку и, соответственно, исключение других важных жизненных форм и жизненных деятельностей. У человека этого типа в первую очередь – подвергнутся под давлением все зависящие от чувства жизненной формы, как, например, эстетические занятия, вкус, художественное понимание, культ дружбы и так далее. Иррациональные формы, как то религиозный опыт, страсти и тому подобное, бывают нередко удалены до полной бессознательности. Эти произведных обстоятельств чрезвычайно важные жизненной формы влочат по большей части бессознательной существования. Бывают, правда, исключительные люди, которые могут всю свою жизнь принести в жертву одной определённой формуле. Однако большинство не в состоянии длительно жить в такой исключительности. Рано или поздно, смотря по внешним обстоятельствам и внутреннему предрасположению, вытесненные интеллектуальной установкой жизненные формы косвенно обнаружатся через нарушение сознательного образа жизни. Если это нарушение доходит до значительной степени, то начинают говорить о неврозе. В большинстве случаев в правдоделы не заходят так далеко, благодаря тому, что индивид инстинктивно позволяет в себе некоторые предохраняющие смягчительные формулы, но, конечно, в подходящем, разумном облачении. Тем самым создаётся спасительный клапан.